Глава двадцать «Дороти, часть гостей прибудут уже сегодня. Комнаты готовы?» – спрашиваю с утра у экономки. День Икс совсем близко. Нервы сдают. Только кольцо на пальце позволяет расслабиться и вызвать улыбку на лице. «Естественно, у меня всегда все в порядке», – отвечает она чопорно. «Хорошо. Миссис Пик сегодня прибудет с помощниками, чтобы тебе полегче было». Вот еще, в доме герцога я экономка. Не переживай, вы сработаетесь, хлопаю женщину по плечу и выхожу из столовой. Нервная она, и я такая же. Нужно выдохнуть и заняться чем-то другим. Зависящее от меня я сделала. Никто ведь не ожидает, что я буду встречать каждого, словно комнатная собачка. Мелани, собирайся, у тебя выходной от учебы. Поедешь со мной. Захожу за воспитанницей. «Ура!» – кричит девочка. «Подожди, поедешь?» «Нельзя остаться и поиграть», – спрашивает она с тоской, косясь на игрушечную железную дорогу. «Да, еще один подарок от герцога. Он не только мне изумруды прикупил». «Ладно, будь тут», – машу рукой. «Что с тобой поделаешь?» «Миссис Пик позаботится, чтобы ты не осталась голодной. Она скоро приедет». «Спасибо», – ребенок бросается мне на шею. «А ты куда?» «Куда-нибудь подальше отсюда. Дом, мысли, эмоции, все душит». Не могу разобраться в себе, в герцоге, в мотивах, в причинах. Нам бы поговорить прямо, да никак. Взгляды, касания, вздохи. Но если они означают для него не то, что для меня? Если мне только кажется, и ничего не происходит? На участок, — коротко отвечаю Мелани. Не грузит же дитя личной бурей. К вечеру точно вернусь. Не скучай. Выхожу, наконец, на воздух. Впереди несколько жарких дней. И как только выдержать? Отнестись бы, как к игре в театре, временной роли. Но ведь никак. Пьеса упорно въедается под кожу. Ничего, стройка отвлечет. Жаль, на фабрику не съездить. Слишком опасно. Я не могу доверить герцогу детище родителей. Он в первую очередь политик, и только потом человек. Иначе не находился бы на своем месте. «Здравствуйте!» Громко приветствую рабочих. Они трудятся в поте лица, не замечают гостей. «Ой, мэм, здравствуйте!» реагирует Эрик. «Простите!» вытирает ладони штаны и подает для рукопожатия. «Ничего», отвечаю с улыбкой. «Было бы гораздо хуже, если бы вы все сидели-загорали, когда я подъехала». «Нет, леди, у меня с этим строго», он качает головой. «Перерывы только в отведенное время». «Хорошо», киваю, «хвалю». «Я осмотрюсь?» «Конечно, но наденьте каску, пожалуйста. Техника безопасности равна для всех». «Хм, согласна. О, розовая?» Смотрю вопросительно на протянутый предмет. «Эм, да». Прораб тушуется. «Мы просто подумали, что вам не захочется надевать за кем-то из нас, потому покрасили одну новую, чтобы отличалась». «Очень предусмотрительно с вашей стороны, искренне умиляюсь. Спасибо». Далее Эрик возвращается к работе, а я просто брожу. К чему придраться не нахожу, вопросов по плану у строителей тоже нет. Темп работы отличный. Но я приехала не зря. Прогулка на природе помогает прийти в равновесие с внутренними демонами. Нет, я до сих пор не знаю, что на самом деле между нами с герцогом. Но на данный момент чувствую спокойствие и готовность ко всему. «Эрик», — подзываю прораба, — «я вижу, вас не нужно контролировать. Не знаю, когда приеду в следующий раз, но работы на ближайшие пару месяцев точно хватит, да?» «Конечно, мэм. У нас график. Мы ведь его согласовали». Он кивает. И с оплатой разобрались, верно? Почему-то испытываю потребность позаботиться обо всем заранее и надолго. Его светлость перевел деньги за полгода, отвечает настороженно Эрик. Он настоял на открытии счета в банке. Раньше все у нас было проще. Определенная сумма становится доступной в каждом следующем месяце. Ах да, еще один подарок от Бернара. Он упоминал, а я забыла. Изумруды затмевают разум даже у такой, как я. Я ведь еще хотела вернуть ему деньги. «Замечательно!» – произношу с улыбкой и уезжаю. Обо всех позаботилась на всякий случай. Теперь бы пережить помолвку и о себе подумать. Захожу в тихое поместье. Герцог Урана идти домой. Мелани играет. А прислуга вся на кухне, что ли? «Дороти! Дороти! Ты где? Я хочу поменять комнату. Бернар наверняка пожелает быть ближе». На лестнице появляется темноволосая девица. Она спускается, заметив меня, и я понимаю, что не девица, скорее молодая женщина. Ухоженная, да, но не моего возраста, старше. «Здравствуйте!» Приветствую первая, выгибая бровь. «Здравствуйте, Беатрис, верно?» Она сходу фамильярничает. «Мы определенно подружимся. Я Мелинда, Мелинда Браун. Сесилия заботливо приютила, так как родители не смогли поехать со мной, и пригласила сюда». «Как мило!» Я безумно счастлива, выдавливаю из себя. Мать Бернара все же обыграла нас.